Мне следовало остерегаться дурной компании, особенно артистов, и водиться исключительно с людьми, которых она мне укажет. Одним словом, я выслушал настоящую проповедь. Я отвечал почтительно, с подобающим лицемерием. Когда я встал, чтобы уходить, она мне сказала: "Я жалею, что мой сын, маркиз, в данный момент не здесь, а в Романии, в нашем имении. Но я вас познакомлю со вторым моим сыном, Оттавиа, который скоро будет монсеньором». «Надеюсь, что он вам понравится, и вы подружитесь, как тому и следует быть». Она поспешила добавить, «Потому что вы почти одного возраста, и он юноша тихий и благоразумный, вроде вас». Она тотчас же послала за доном Я увидел молодого человека, бледного, меланхолического, с опущенными глазами. В нем сразу чувствовался святоша. Не дав ему времени сказать что-либо, маркиза от его имени высказала готовность всегда и во всем служить мне». Он подтверждал глубокими поклонами каждую фразу своей матери. И мы условились, что завтра же он заедет за мною, чтобы показать город, а потом отвезет меня к матери, чтобы пообедать запросто в палаццо Альдабранде. Не успел я пройти двадцати шагов по улице, как позади меня раздался повелительный окрик. «Куда это вы идете один в такой час, Донатавио?". Тавио? Я обернулся и увидел толстого абата, который, вытаращив глаза, осматривал меня с головы до ног. «Я не до Натавио», — сказал я ему. А Бат, наклонившись мне чуть не до земли, рассыпался в извинениях, и мгновение спустя я увидел, что он вошел в палаццо Альдобранди. Я продолжал свой путь, не особенно польщенный тем, что меня приняли за этого будущего мансеньора. Несмотря на предупреждение Маркиза, а может быть, как раз вследствие этого предупреждения, я поспешил разыскать квартиру одного знакомого мне художника и провел в его мастерской целый час, рассуждая о дозволенных и недозволенных средствах развлечения, которые мог бы мне доставить Рим. Я посвятил его свои отношения с семейством «Маркиза», — сообщил он мне, — «была когда-то очень легкомысленной женщиной, но потом, увидев, что время побед для нее прошло, ударилась в ханжество. Старший сын ее — грубое существо, он только и делает, что охотится да собирает деньги с арендаторов в своих огромных поместьях. Теперь хотят задурить второго сына». Дона Атавия. Из него намеревается сделать кардинала. Пока что он предоставлен и иезуитам. Он никогда не выходит из дому один. Ему запрещено смотреть на женщин и делать хоть один шаг, без того, чтобы по пятам за ним не следовал Аббат, воспитавший его для служения Богу. Аббат этот был прежде последним Амика, друг, здесь возлюбленный, маркиза, а теперь управляет всем в ее доме, пользуясь властью почти деспотической. На следующий день Дон Атавио в сопровождении аббата Негрони, того самого, который накануне принял меня за своего воспитанника, заехал за мною и предложил свои услуги в качестве течероны. Первым памятником, который мы осмотрели, была какая-то церковь. По примеру своего аббата Дон Атавио преклонил колени, ударил себя в грудь и принялся без конца креститься. Поднявшись, он показал мне фрески и статуи, рассказывая о них, Он выказал осведомленность и хороший вкус. Это меня приятно удивило. Мы начали беседовать, и разговор его мне понравился. Некоторое время мы говорили по-итальянски. Вдруг он обратился ко мне по-французски. «Мой наставник не понимает ни слова на вашем языке. Давайте говорить по-французски. Так мы будем чувствовать себя свободнее». От перемены языка молодой человек словно переродился. Ничто в его словах не напоминало больше священника. Мне казалось, что я разговариваю с каким-нибудь нашим вольнодумцем из провинции. Но от меня не ускользнуло, что он продолжал говорить все тем же монотонным голосом, часто до крайности, не соответствующим живости его выражений. Очевидно, это был заученный прием, имевший целью обмануть Негрони, который время от времени просил объяснить ему, о чем мы говорим. Разумеется, наш перевод был чрезвычайно свободным. Мимо нас прошел молодой человек в фиолетовых чулках. «Вот», — сказал мне Донатавиа, Наши нынешние патриции. Гнусная ливрея. Увы, через несколько месяцев и я ее надену». Помолчав, он продолжал. «Какое счастье жить в такой стране, как ваша. Будь я французом, может быть, я стал бы когда-нибудь депутатом». Это благородное честолюбие страшно рассмешило меня. Абад заметил это. Я должен был объяснить ему, что разговор зашел у нас об ошибке одного археолога, принявшего за антик статую Бернини. К обеду мы вернулись в палац Альдобранди. Почти сразу же после кофе Маркиза попросила у меня извинения за сына, который должен был удалиться к себе в комнату для исполнения некоторых религиозных обязанностей. Я остался с ней и об аббатом Негрони, который, развалившись в большом кресле, спал сном праведника».